«Вы также искали цели?» – спросил Вик. «Пацаны, она тут должна быть. Зуб даю!» – передразнил Юси Говор Полоза и расхохоталась. То-то зубов так мало осталось!» «Да иди ты! Тут, блин, все барханы одинаковые! Но зуб даю! Тьфу ты!» В сердцах Полоз бросил и проворчал. «Короче, есть тут нормальное место!»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 Впрочем, судя по кострищам и относительно свежему мусору по углам, место это вполне себе посещаемое, даже несмотря на стоящий здесь крайне неприятный запах. Другое дело, что место это посещает далеко не законопослушные караванщики или мирные искатели, а лица, как бы так сказать, не обремененные социальной ответственностью. Бомжи и мары, короче говоря. Ну, или такие же неудачники, как команда Тапка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 теньке все-таки. А это уже хорошо». Где-то спустя полчаса Юси появилась из проходца, и, свесив ноги наружу, уселась. Вик и Полос с немым вопросом уставились на нее. «Да починила, починила! Ха -ха. Че вы паритесь-то так?» – рассмеялась она. «Минут через десять можно будет смело включать на полную мощность». Полос, заглянув под проходец, обнаружил что тапок дрыхнет и даже храпит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 Но ни одному тебе людей разыгрывать. Так, просыпайся и в дозор. Разбудишь меня через пару часов. Сменю. До вечера уже здесь останемся. Чего дергаться?» Закончив, Тапок полез на место полоза. Юси же даже глаза не открыла. Пока не беседовали, не пошевелилась. Тапок захлопнул дверь проходца, развалился на сидении и облегченно выдохнул. «Как же зашибись! Прохладно! И даже дышится легко!»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 сопровождаемый байками, двинулся прочь от стоянки. байки пристроились справа и слева, полетели вглубь пустыни, оставляя за собой быстро оседающий полевой след. К слову, еще одна причина, почему Тапок предпочитал путешествовать ночью. Влажный песок не взлетает высоко, и след исчезает гораздо быстрее, чем днем, так что отследить их будет сложнее. Правда, остаются фары, но их можно и вырубить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 поэтому решил проскочить мимо тихо и с погашенными фарами. К сожалению, не получилось. Когда они облетали подозрительные скалы по дуге, с той стороны вспыхнули фары, а затем и вовсе включились прожекторы, принявшиеся шарить по пустыне. Кто бы там в, пере... кто бы там в пещере ни был, но это точно были не мирные путники. Кто бы... кто бы там в пещере ни был, но это точно, кто бы там в пещере ни был, Но это точно не мирный, кто бы там в пещере ни был, но это точно не мирные путники. Черт, ходу! Черт, ходу!» — скомандовал тапок, выкручивая газ до максимума. Скомандовал тапок, выкручивая газ до максимума.